Глава 25. Когда человек оказывается в стрессовой ситуации, то по обыкновению впадает в панику, начинает метаться, кричать или плакать, или же вовсе замыкается в себе и депрессует. Я же отношусь к той породе людей, что наоборот, собирается и действует. Все эмоции потом. Сначала работа. Вот и сейчас. Дрожащими руками опустила в чашу с крепким вином шелковую нитку и самую тонкую иглу, что нашлась в моем наборе, и отставила в сторону. Стараясь не смотреть на темные капли крови, разбрызганные вокруг, подсела ближе к мужу, лежавшему с плотно закрытыми глазами. Бледное лицо, обескровленные губы и глубокая морщинка между темных бровей. Ясно давали понять, что чувствует он себя очень нехорошо. Коснулась ладонью лбадара. Пока прохладный, жара нет. Но еще не вечер. Через некоторое время ситуация может кардинально поменяться. Поэтому, чтобы не быть безоружной, а готовой на полную катушку, занялась костром. Сняла с него котелок с подгоревшей кашей, вонявшей на всю округу сжженными зернами и мясом. Поставила другой, наполненный чистой водой. Развязала горловину мешочка, набитого сухой травой. Его в дорогу мне выдала поварихамилий предупредив, что находящийся в нем сбор поможет при простуде, снимет головную боль и жар. Вот его я и собиралась заварить, настоять и споить супругу. Хоть что-то, нам все в помощь. «Роза!» Услышала я голос Дара и обернулась к нему, чтобы встретиться с его черными глазами, сейчас лихорадочно блестевшими. «Что делаешь?» Негромко поинтересовался он. кипячу воду Часть пойдет на обработку твоей раны. В оставшуюся закину целебный сбор». На последних словах муж поморщился. Он явно знал, насколько будет горькой настойка. Его по-мальчишески капризно нахмурившееся лицо вызвало во мне странное желание обнять этого большого, сильного и, как оказалось, очень опасного мужчину. Прижать к груди и в успокаивающем жесте погладить по кучерявым непослушным волосам. «Я мёда добавлю, будет повкуснее». Подсев к нему поближе, провела легонько по мужненной груди. «Сейчас буду чистить и обрабатывать твою рану. Процедура неприятная и болезненная, а после ещё и зашью иглой. Тебе придётся потерпеть». «Откуда ты всё это знаешь?» Спросил он, заинтересованно меня разглядывая. «Наш полевой лекарь так что полраненых солдат». «У меня были хорошие учителя» туманно ответила я а теперь чи Чш... и прижала палец к его губам которые стали теплее тут же проверила лоб температура чуть поднялась ничего не говори береги силы я сейчас быстро поцеловав мужа в сухие губы рванула к казанку с закипающей водой часть набрала в глубокую миску в оставшуюся закинула щедрую горсть травы проварив ее пару минут Взяла в руки полотенце, обмотала ладонь и сняла котелок с огня. Затем вынула свой маленький ножичек и смело сунула лезвие в жадное оранжевое пламя. Дождалась, когда железо накалится, удовлетворенно кивнула. Импровизированный скальпель готов. Подсев к мужу с чистой тряпицей, смоченной в теплой кипяченой воде, принялась вытирать страшную рану, стараясь не сильно давить, и боковым зрением следила за мимикой Дарио чтобы не пропустить, если сделаю больно. Но лицо супруга оставалось бесстрастным. Первое время он, приподнявшись, внимательно за мной следил, но потом, видать, утомился и откинул голову, прикрыв веки. Убрав грязь внутри пореза, очистила пространство вокруг. Прошлась второй раз другой тряпкой, и только потом, вознеся короткую безмолвную молитву, взяла нож, срезала чуток плоти по краям разрыва, Оголя нежное, нутруалово цвета. Так, готово. Испарина покрыла лоб. Струйки пота противно текли между лопаток, и даже ладони неприятно взмокли. Отерев руки о подол, смочила их вином из кувшина. Одновременно стремилась подспудно унять тревожащие душу мысли и дрожь в пальцах. Зашивать человека мне предстояло впервые. Да что я такое говорю? Все это я делаю вообще впервые в жизни видела какие-то ролики в интернете, где-то ухватила из книг, но эти обрывочные знания не идут ни в какое сравнение с тем опытом, которым обладают люди одной из самых сложных и ответственных профессий в мире — врачи. Но нутром чуяла, я на правильном пути, так что продолжаем. Шить я всегда любила, но, что, наверное, самое главное, умела и делала это хорошо. Да и какая разница, работать с кожей человека или со сложными непослушными тканями? Практически никакой. Вот такими мыслями старалась себя успокоить. Принялась за работу. Вложив внутрь раны чистую, смоченную в слабосоленом водном растворе хлопковую ткань так, чтобы часть ее торчала наружу, взяла иглу и нитку. Стежок, узелок, срезать. Стежок, узелок, срезать не дойдя до торчащего тканевого лоскутка, остановилась. «Все, я это сделала!» От накатившего облегчения чуть не грохнулась без чувств. Нервозность в с телесной скованностью и обостренными чувствами едва не обрушились на меня страшным опустошением, итогом которого был бы глубокий обморок. Но никак нельзя. Впереди еще много работы. «Как ты?» Погладив Дарио по шершавой щеке с уже проступившей мелкой щетиной, негромко спросила я. На лбу мужа блестели бисеринки пота. Над губой тоже появилась влага, говорившая, что устроенная мной пытка не прошла для него столь безболезненно, как он хотел мне показать. Дар открыл веки и посмотрел на меня затуманенными болью глазами. — Ты невероятная женщина! — только и сказал он. Я не нашлась, что ответить и отшутилась. «О да, я такая». «Сама от себя балдею», нервно хохотнула про себя. Фраза, которую часто произносила внучка, всплыла вовремя и к месту, чуть разрядив витающее вокруг меня физически ощутимое напряжение. «Нам нужно уходить отсюда». Муж сделал попытку сесть и с тихим стоном повалился назад на мягкую подстилку. «Почему?» Нахмурилась я, ничего не понимая. Эти гвардейцы не гвардейцы вовсе. Негромко заговорил Дар. Они разбойники, каким-то образом сумевшие одолеть настоящих стражей и их броню и коней. Как ты это понял? Вопрос вырвался раньше, чем я подумала. А ведь ответ лежал на поверхности. Они не умеют сражаться. Если бы это были опытные вояки, живым против такого количества врагов я бы не смог уйти. И боюсь, у этих разбойников где-то есть убежище, где наверняка живут еще люди и где они хранят все награбленное. Нам нужно как можно скорее добраться до границы с провинцией и доложить, куда следует». и Я нахмурилась недовольна. «Давай утром». «Нет, любовь моя. Тела я смог оттащить, но совсем недалеко. А в лесу хватает волков. Они придут на запах крови. Сейчас встану и впрягу коней». «Ты собери вещи вокруг костра!» «Делать нечего. Мне пришлось с ним согласиться. Быть съеденной хищниками совсем не улыбалось Я сама все сделаю. Мне не хочется, чтобы разошлись швы, и ты истек кровью. Не спорь, Дарио!» Зло буркнула я и принялась помогать ему подняться. Кряхтя и пыхтя, мне все же удалось придать своему мужу-гиганту вертикальное положение. «Дальше я сам!» Он попытался аккуратно отодвинуть меня, но я как будто прилипла к его боку и грозно заметила. «Не хватало еще, чтобы ты свалился, испортив всю мою работу, так что не сопротивляйся, обопрись на меня и пошли». Дарио вроде и не стал припираться, но все равно старался сильно на меня не напирать, за что ему все же большое спасибо. Боюсь, под такой тяжестью ноги подвели бы меня и подогнулись. В телегу супруг забрался сам едва слышно, скрипя зубами. Убедившись, что он лёг на оставшуюся внутри подстилку, я пошла за лошадьми. Как и что делать, уже знала. За столько дней в пути научилась очень многому. Да и Дарио не возражал, когда я вертелась рядом и задавала ему свои вопросы. Если мой муж справился бы за несколько минут, то я провозилась около получаса. Когда тащила вещи от костра к повозке, Где-то вдали послышался леденящий душевой волков. Меня аж дрожь пробрала. Страшно стало, жуть. Чуть ли не бегом сорвалась с места. Закинула котелки и посуду в фургон, взлетела птицы на облучок и стегнула коней, чтобы поторапливались. Нужно как можно скорее убраться от этого места. Благо луна вошла в полную силу, и дорогу было хорошо видно. Не заблужусь, куда-нибудь да приеду. Лишь бы ничего неожиданного в пути не произошло.